солнце спустилось уже довольно низко и угольщики решили идти в ту деревню где жил балдео посмотреть на ведьму и колдуна балдео сказал что конечно он обязан застрелить мальчика оборотня на он и думать не хочет о том чтобы безоружные люди шли одни через джунгли, где волк оборотень может повстречаться им каждую минуту он сам их проводит и если сын колдуньи встретятся им, они увидят, как первый здешний охотник с ним расправиться жрец сдал ему такой амулет против оборотня, что бояться нечего Что он говорит? что он говорит что он говорит то и дело спрашивали волки о маугле объяснял пока дело не дошло до колдунов что было для него не совсем понятно и тогда он сказал что мужчина и женщина которые были так добры к нему пойманы в ловушку разве люди ловят людей спросил серый брат так он говорит я что то не понимаю Все они, должно быть, просто взбесились. Зачем понадобилось сажать в ловушку Мессую с мужем, и что у них общего со мной? И к чему весь этот разговор о красном цветке? Надо подумать. Что бы они ни собирались сделать с Мессуей, они ничего не начнут, пока Балдео не вернется. Так, значит, и Маугли глубоко задумался... постукивая пальцами рукоятки охотничьего ножа а балдеу и угольщики храбро опустились в путь прячясь один за другим я сейчас же иду к человечьи изстаи сказал наконец Маугли а эти спросил серый брат жадно глядя на смуглые спины угольщиков проводите их с песней сказал маугли ухмыляясь и Я не хочу, чтобы они были у деревенских ворот раньше темноты. Можете вы задержать их? Серый брат пренебрежительно оскалил белые зубы. Мы можем без конца водить их кругом, все кругом, как коз на привязи. Этого мне не нужно. Спойте им немножко, чтобы они не скучали дорогой. Пускай песня будет и не очень веселая, серый брат. «Ты тоже иди с ними, Багира, и подпевай им, а когда настанет ночь, встречайте меня у деревни, серый брат знает место». «Нелегкая-то работа — быть загонщиком для детеныша. Когда же я высплюсь?» — сказала Багира, зевая, хотя по глазам было видно, как она рада такой забаве. «Я должна петь для каких-то голышей. Что ж, попробуем».